Глава 8. Ты жив? раздался над моей головой взволнованный голос девочки. Да, я жив, просепел Пёсель и слез с моей головы. Я был ему за это примнога благодарен и хотел было подняться сам, но понял, что не могу ни пошевелиться, ни что-то сказать. Запаниковал, испугавшись, что при падении что-то себе повредил. Да ещё нога, укушенная какой-то рыбой, болела всё сильнее. Да я папу спрашиваю, отмахнулась от собаки Джессика. С вами-то что сделается? Правильно. Ну зачем меня жалеть? Обиделся пёсель. Помру, больше и до вам достанется. При упоминании еды мой организм оживился. Живот подвело так, будто я не ел минимум неделю. Прочим, я же не знаю, сколько времени прошло между моментом, когда я закрыл глаза в своём мире, и моментом, когда открыл их здесь. Прекратите ворчать, потребовала девочка и попыталась меня поднять. Лучше помогите. Ох, какой папа тяжёлый. Что произошло? услышал я недовольный голос пацана. Почему неприкаянная душа изображает коврик в нашей гостиной? А с Пёселем что случилось? Джессика, опять твои проделки. А что со мной? испуганно тявкнула собака. Вы себя в зеркало видели? с лёгкой ноткой сочувствия спросил Джонатан. Нет, iekнул пёс, и тут же раздался удаляющийся топот его лап. Я и сам заинтересовался. Что же случилось с собакой? Но не смог я глаз открыть. К тому же, вопрос, что произошло со мной, остаётся открытым. Если я парализован, то дело худо. Замок на отшибе до помощи неизвестно сколько километров, и судя по тому, что никаких коммуникаций в доме я не заметил, со связью тут совсем глухо. "Но «Ну вот зачем ты ему сказал?" сердито буркнула Джессика. "Подумаешь, пала заклинанием. Я случайно хотела для папы красивую причёску себе сделать, но чуточку промахнулась. Да нет, ехидно отозвался её брат. По опёсе Лю лаврентьевичу попала. Девочка ничего не ответила ему, лишь снова потормашила меня. Пап, что с тобой? Джонатан, почему он не двигается? Дышит, деловито уточнила её брат. Ну, вроде да. Пап, пап, вставай. Джаз, хватит его так называть, тихо попросил Джонатан. Наш папа умер, а это всего лишь непрекаянная душа. У меня в груди похолодело. Так отец мёртв? Стоп. Они не сироты. Джонатан сказал, что их мама решит, что со мной делать, как вернётся. Если вернётся, Вспомнилось, как отреагировала девочка на вопрос о маме. "Теперь он наш папа", упрямо заявила девочка. "А если ты против, то мой и Агнес". Он ей понравился. Судя по состоянию души, недолго ему играть вашего папу, хмыкнул парень. "Да помоги же", настойчиво потребовала девочка. "Что мне с ним делать? Об этом надо было думать до того, Как притащила непрекаянную душу в шахт, назидательно произнёс Джонатан. Злыдень, язва. Джо, жалобно протянула Джессика и всхлипнула. И Джонатан, как настоящий, хоть и маленький мужчина, сдался. Не хнычь, посмотрю, что можно сделать. И я его понимал. Сам не мог переносить женских слёз, судя по пыхтению Парень меня осматривал, но прикосновений я не чувствовал. Плохо, очень плохо. Умирать второй раз сой как не хотелось, особенно так глупо, быть сбитым с лестницы и придавленным болтливой собакой. Я и в пожарной пошёл, чтобы умереть героем. Раз уж жить долго и счастливо не получилось. Смотри, воскликнула девочка. Емео кран ты, процедил парень. Джо, ахнула Джессика. Да ладно, это всего лишь укус, примирительно отозвался он. Пару дней полежит, может, аклиматизится. Была бы мама дома, она бы его в два счёта от яда вылечила. Так это всё-таки из-за той рыбины. Она была ядовитая. Ох. А я в этой реке хотел малышку искупать. Недаром на меня скелет напал, защищая Агнес. Впредь надо быть умнее. Но что за яд и как теперь быть? Я его сама вылечу, загорелась энтузиазмом девочка. Вот и хорошо, довольно поддакнул её брат. Сама притащила непрекаянную душу, сама от неё и избавишься. Стоп, стоп, заволновался я. Может, не надо лечить? «Я лучше отлежусь пару дней, как предложил Джонатан». Но мысли девочка не читала. Увы, она обрадовалась возможности продемонстрировать свои навыки первой помощи так активно, что у малышки даже получилось сдвинуть меня с места. «Сейчас я тебя спасу!» – с натугой пообещала она. «Еще и угрожает!» – ужаснулся я. Не в силах препятствовать предстоящему убийению. Надорвёшься, вмешался её брат. И я радостно перевёл дыхание. Спаситель, позови Германа, пусть перенесёт непокаянную душу в мамину лабораторию с помощью дара. Я замер. Лаборатория? Сразу представилась тёмная комната с множеством колбочек, скляночек, странных предметов, кривых ножей. с котлом посередине, с сушёными мышами, развешанными под потолком. А что ещё представить, если оказался в средневековом замке?